Сцена 11. Время для разных людей идет по-разному. Для нас оно шло и на ходью, рысью и галопом весь октябрь. До утра 22 ноября оно не останавливалось. А с тех пор, казалось, по крайней мере, мне, по-настоящему так и не пошло. Мы уже давно перечислили свои сильные и слабые стороны. За последовал Александр, с некоторой гордостью заявивший, что умеет пугать людей, но признавшийся, что его тревожит, не стал ли он злодеем в истории своей собственной жизни. Рен выхватила обоюдоострый меч. Она была в теснейшем контакте со своими эмоциями, но в результате оказывалась слишком чувствительна для артистической среды с настолько высокой конкуренцией. Ричард рассказал нам то, что мы и так знали, что он несокрушимо уверен в себе, но из-за его эго с ним трудно работать. Филиппа сделала заявление без тени неловкости. Она была разносторонней, но из-за того, что не попадала в типаж, ей всю жизнь предстояло играть второстепенные роли. Джеймс... Он говорил медленно, погруженный в свои мысли, словно не замечая нас, объяснил, что полностью вовлекается во всех персонажей, которых играет, но иногда не может оставить их в прошлом и выучиться снова быть собой. К тому времени, как пришла моя очередь, мы настолько потеряли чувствительность к неуверенностям друг друга, что когда я сказал, что на нашем курсе таланта у меня меньше всех, никто, казалось, не удивился. Сильную сторону я найти не смог, в чем и признался. Но Джеймс меня перебил. «Оливер, каждая сцена, в которой ты участвуешь, получается от других. Ты из нас лучший человек и самый щедрый актер, а это, наверное, куда важнее таланта». Я тут же заткнулся. Я был уверен, что он один так считает. Как ни странно, никто не возразил. 16 октября мы расселись на свои обычные места в галерее. Снаружи стоял идеальный осенний день, воспламенивший деревья вокруг озера. Пылающие цвета — золотисто-рыжий, сернистый, желтый, артериальный, красный — мерцали на поверхности озера вверх ногами. Джеймс выглянул в окно поверх моего плеча и сказал Гвендолин, судя по всему, приставила художников варить бутафорскую кровь, чтобы полить весь берег. «То-то будет весело. Он покачал головой, приподняв угол рта, и скользнул в пустое кресло напротив меня. Я пододвинул к нему чашку с блюдцем, посмотрел, как он поднес чашку к губам, все еще улыбаясь. Из коридора ввалились остальные и чары ленивого покоя рассеялись в воздухе как пар. Официально мы отложили занятия по Цезарю, перейдя к Макбету, но знакомые слова Цезаря постоянно вертелись у нас на языке с тем же напряженным покалыванием. Несколько недель тяжелых репетиций и психологических манипуляций Гвендолин сделали нейтралитет невозможным тот день простое обсуждение трагической структуры быстро превратилось в спор. «Нет, я этого не говорил», — сказал Александр посреди занятия, нетерпеливо отбрасывая волосы с лица. «Я сказал, что трагическая структура в Макбете буквально в глаза бросается. Цезарь, по сравнению с ней, телесериал». «Мередит, это что еще за хрень?» «Фредерик». «Мередит, пожалуйста, выбирай выражение». Рен, сидевшая на полу, выпрямилась и поставила чашку на блюдце, которое держала между колен. Нет, сказала она, я понимаю. Ричард, так объясни, всем нам идет. Рен, Макбет, классический трагический герой, как по учебнику. Филиппа. Трагический изъян, честолюбие. Я чихаю. А леди М. трагический злодей из учебника, добавил Джеймс поглядывая на Рен и Филиппу в поисках согласия. «В отличие от Макбета, у нее вообще нет моральных сомнений в убийстве Дункана, и это открывает путь ко всем другим убийствам, которые они совершают». «Так в чем разница?» — спросила Мередит. «В Цезаре то же самое. Брут и Касси убивают Цезаря и тем обрекают себя на катастрофу». «Но они ведь не злодеи?» — спросила Рен. «Касси еще может быть, но Брут делает то, что делает...» — Ради блага Рима. — Не потому, что я любил Цезаря меньше, но потому, что больше любил Рим, — продекламировал Джеймс. Ричард нетерпеливо крякнул и спросил. — В чем суть, Рен? — В том же, о чем говорю я, — ответил Александр, подавшись вперед и оказавшись на самом краю дивана, так что колени у него поднялись почти к груди. — Цезарь, трагедия, не той категории, что Макбет. — Мередит, а в какой он категории? «Александр. Я ХЗ. Фредерик. Александр. Александр. Простите». «По-моему, ты слишком усложняешь», — сказал Ричард. «В Цезаре и Макбете одинаковый расклад. Трагический герой — Цезарь, трагический злодей — Кассий, середнячок — ни рыба, ни мясо, брут. Наверное, можно сравнить его с Банко». «Погоди», — сказал я, — «а почему Банка на меня перебил Джеймс?» «Ты считаешь, что трагический герой — Цезарь?» Ричард пожал плечами. «А кто же?» Филиппа указала на Джеймса. «Ну вот». «Это должен быть бруд», — сказал Александр. «Из слов Антония в пятой пятого это ясно как день». «Твой текст, Оливер, что он говорит?» «Я. Он римлянин достойнейший из них. Завидовали Цезарю, чихаю, другие, и потому решились». Только он, заботясь честно о всеобщем благе, решился к ним примкнуть. «Нет», — не уступал Ричард, — «брут не может быть трагическим героем». Джеймс был обескуражен. «Да почему нет-то?» Ричард едва не рассмеялся, увидев выражение его лица. «Потому что у него штук четырнадцать трагических изъянов», — сказал он, — «а у героя должен быть только один». «У Цезаря это честолюбие, как у Макбета», — сказала Мередит. «Все просто. Единственный трагический изъян Брута — то, что он достаточно глуп, чтобы послушать Кассия». «Как Цезарь может быть героем?» — спросила Рен, переводя взгляд с Ричарда на Мередит. «Он умирает в третьем акте». «Да, но пьеса названа его именем, разве нет?» — спросил Ричард, в приливе раздражения, говоря на выдохе. «Так во всех других трагедиях». «Да ладно» ровным голосом отозвалась Филиппа, «ты собираешься привести в качестве довода название пьесы?» «Я все еще жду, когда мне назовут эти четырнадцать изъянов», — сказал Александр. «Я не имел в виду, что их ровно четырнадцать», — натянуто ответил Ричард. «Я имел в виду, что невозможно выделить один, который заставляет его зарезаться». «А нельзя предположить, что трагический изъян Брута — его непреодолимая любовь к Риму?» — спросил я, глядя поверх стола на Джеймса, который, прищурившись, смотрел на Ричарда. Фредерик стоял у доски, поджав губы и слушал. «Нет», — ответил Ричард, — «потому что еще у него есть гордость, уверенность в своей непогрешимости, тщеславие. Это, по сути, одно и то же, тебе ли не знать?» Голос Джеймса врезался в речь Ричарда и заставил нас всех замолчать. — Это еще что? — спросил Ричард. Джеймс стиснул зубы, и я понял, что он не собирался произносить это вслух. — Ты меня слышал? — Да, твою мать, слышал! — сказал Ричард, и от холодного лязга в его голосе у меня волосы на загривке встали дыбом. — Я даю тебе возможность изменить сказанное. господа. Я почти забыл, что с нами Фредерик. Он говорил мягко, негромко, и на мгновение я задумался, не лишится ли он чувств от потрясения. Довольно. Ричард, подавшийся вперед, как будто вот-вот вскочит с дивана и набросится на Джеймса, откинулся обратно на подушке. Рука Мередит опустилась ему на колено. Джеймс отвел взгляд. «Ричард, прости, зря я это сказал». Поначалу лицо Ричарда было пустым, но потом злость ушла, и вид у него сделался понурый. «Наверное, я это заслужил», — сказал он. Как и не извинился толком за то, что сорвался на прогоне. «Мир, Джеймс?» «Да, конечно». Джеймс снова поднял глаза, а его плечи чуть опустились от облегчения. «Мир». После немного неловкой паузы, во время которой я обменялся быстрыми взглядами с Филиппой и Александром, Мередит сказала. «Просто не верится, что тут только что было. Бога ради, это же просто пьеса!» «Ну...» — вздохнул Фредерик и, сняв очки, принялся протирать их краем рубашки. «Дуэли случались и из-за меньшего?» Ричард посмотрел на Джеймса, подняв бровь. «На мечах за кафетерием? На рассвете?» «Джеймс. Только если Оливер будет моим секундантом?» «Я. Надеюсь, жить и умереть готов.» Ричард «Хорошо, Меридит может быть моим. Александр. Спасибо за вот ум доверия, Рик.» Ричард засмеялся, судя по всему, все простив. «Мы вернулись к обсуждению и продолжали беседу, Корректно, но я краем глаза наблюдал за Джеймсом. Между нами всегда было некоторое соперничество, но таких проявлений враждебности прежде не случалось. Я глотнул чая и убедил себя, что мы все просто слишком остро отреагировали. Актеры по натуре переменчивы, алхимические создания, сложенные из воспламеняющихся стихий. эмоций, эго и зависти. Нагрей их, перемешай, и иногда получается золото а иногда — катастрофа.